Яна. Дневник. Яна на мгновение прикрыла глаза. Прошло уже столько лет, а пальцы до сих пор чувствовали эти старые, потрепанные временем страницы, кожу обложки. Словно только вчера она нашла все под шкафом и впервые взяла в руки. Откровенно говоря, Ей совершенно не хотелось снова находить дневник. Не видеть его, не трогать, не тем более использовать. Ведь Яна понимала, почему Никита вспомнил о нем. Записей внутри много, а значит, среди них наверняка могли найтись какие-то важные, полезные, интересные. Вряд ли там есть что-то про изгнание. Это только в фильмах демоны пишут, в книгах, как от них избавиться. В реальной жизни такого не бывает. Впрочем, в реальной жизни и настоящих демонов быть не должно. Но Новикова была уверена, что Белиал не из тех, кто будет оставлять подсказки. Разве что кто-то другой действовал за его спиной. Но сложно думать о чем-то сокровенном, когда в голове постоянно смеется какой-то ненормальный. Поэтому особых иллюзий и надежд... Она не питала, стараясь не завышать ожидания в целом. Тем более, что они пока еще вообще ничего не сделали. Молодая женщина еще раз обошла место аварии, всматриваясь в каждый камень на обочине, разглядывая деревья с одной стороны и поле с другой. Но нигде не намека на что-то, что могло стать началом. В прошлый раз понадобился целый набор юного сатаниста. А сейчас ничего. Яна даже ощутила давящую усталость от невозможности найти хоть что-то и готова была осесть прямо посередине дороги, но все же решила еще раз обойти все. В темноте высматривать мелкие детали особенно неприятно и максимально бессмысленно, но ведь и ситуация нетипичная. Может, именно ночью и получится найти ответ. «Яна!» Новикова ретировалась с дороги. Она и сама услышала вдалеке звук приближающихся машин. Заранее захотелось отвернуться, спрятаться и дожидаться конца в укрытии. Но суть именно в наблюдении. Не это ли изначальный план демона? Заставить ее страдать даже вне петли. Наблюдать за чужой смертью, за смертью матери. Это особый вид извращения. Персональный круг ада. Я подняла голову, всматриваясь в рассвет. И то, с какой скоростью он надвигался. Вот уже оранжевый горизонт, первые лучи, первая машина. Все это более или менее отчетливо просматривалось сквозь дождь. Женщина успела заметить какую-то тень. Мимолетно, неожиданно. Краем глаза всего лишь, но быстро повернула голову, ища глазами виновника. На дороге никого. Но первая машина, серебристая десятка, уже сбилась со своей волны. Она вырвалась вперед, обгоняя бежевую шестерку. В первый миг было даже непонятно, что произошло, кто из них оказался виноват. Но Яна лишь нахмурилась, понимая, что люди к этому не причастны. Машины скрипели шинами, одни переворачивались, другие пролетали мимо. Автобус, как вишенка на торте, резко вывернул из-за угла, не справляясь с управлением. Все происходило так быстро, что Яна даже не успевала реагировать на каждое столкновение, на каждый крик. Стараясь абстрагироваться от происходящего, Яна впилась ногтями себе в плечи, чуть сжавшись. Люди стонали, кричали, страх тяжелой пеленой повис в воздухе. Хотелось помочь всем и каждому, но Новикова боялась пошевелиться, чтобы не сбить последовательность. Взгляд фиксировал детали, которые могли помочь потом. «Ник» — позвала Яна, понимая, что приближался автобус. Она неотрывно смотрела на перевернутую шестерку, которая уже дымилась, слышала хриплые крики но терпела. Пытка, достойная самого дьявола с его адскими котлами. Кто-то пытался выбраться из других машин, судя по ударам и руганей, но в этот миг на дороге появилась лиса. Я надернулась, заметив, как та махнула хвостом и бросилась назад, испугавшись автобуса. Было плохо видно, но Новикова не сомневалась, что рассмотрела, как водитель вскинул руки. Возможно, Руль прокрутился сам по себе, что вполне могло быть в духе происходящего мракобесия. Но могла ли она верить собственным глазам на таком расстоянии еще и в дождь? Подсознание само дополняло картину, подбрасывая провокационные образы. Скорее всего, это ее домыслы, но и они имели право на существование. Автобус ведь сбился со своего пути, чтобы в самый последний момент врезаться в красную машину. Ту самую, которая появилась на дороге в конце. Яна даже думать не хотела о том, как сильно напуганы пассажиры автобуса. Какой, наверное, хаос царил там. Но больше всего ее волновало другое. Что чувствовала мама за мгновение до столкновения? Успела ли она испугаться, или же была поглощена какими-то мыслями, мешающими следить за дорогой? Почему не успела увернуться, ведь места хватало? Погруженная в тяжелые думы, женщина упустила момент столкновения. Запомнила лишь миг, когда автобус врезался в машину, уходя влево. Алая автомобиль отбросила в сторону, и еще можно как-то выкрутить руль, но дождь все еще шел, хоть Новикова и не обращала на него никакого внимания. Моментами водяная стена казалась непроглядной, А потом сквозь ранние тучи проглядывало робкое солнце. Трасса оказалась слишком мокрой, слишком скользкой, и машина матери врезалась в остальные.